Глава 45. Шакал в капкане. Цель оправдывает средства. Сопроводив машину Максимова по Рублёвскому шоссе до отвёлки, ведущей к особняку Казачка, Гаврилов развернулся и погнал Audi к Можайскому шоссе. Люди с амвояси ГВА ожидали в невзрачном пикапе у ограды Кунцевского рынка. Гаврилов заглянул внутрь салона, в нос ударил острый запах армейской формы. Все семеро были в полувоенной форме. кожаной куртке, тёмные штаны и высокие ботсы. Маджахид, это твоя мать, подумал Гавила, переводя взгляд с одного зарушившегося до синего лица на другое. Кто старший? Я, сказал самый широкий в плечах, на груди в разрезе распахнувшейся куртки блеснул золотой полумесяц. Исмаил зовут. Оружие с вами? Зачем? Исмаил пожал плечами. Электрычка привезут. Правильно. Приказ прост: берите дачу под охрану. При первом нападении гасите всё вокруг. Людей на даче не трогать. Кроме этого, Гаврилов протянул фотографию Максимова. Его ликвидировать. Вряд ли он там появится, но на всякий случай запомните. Как увидите, стрелять без разговора. И свой усмотрелся в лицо на фотографии, покачал головой и сказал что-то своим людям на незнакомом гавриловом языке, вернул снимок. Гаврилов сопроводил пикап до Одинцовского поста ГАИ. Дальше до дачи люди Самвелла могли добраться без особых приключений. Развернулся и медленно поехал назад в Москву. На город опускались по зимнему ранние сумерки. Встречные машины слепили фарами. Он ставил кассету в магнитофон, до максимума увеличил громкость. Высоцкий пел про охоту на волков. От рущего звука струн, от заклюбывающегося в крипе голоса по телу пошли мурашки. До того, когда на него самого пойдёт охота, остались считанные часы. Но Гаврилов был уверен, что успеет перепрыгнуть через флажки и уйти, заметая следы. Пути отхода готовил заранее. Главное, не начать метаться, привлекая к себе внимание. Главное, не дать понять охотникам, что почвил близкую травлю. Тем неожиданнее будет для них рывок за флажки. Старые дела Из всех, с кем свела его служба, Гаврилов с уважением вспомнил лишь своего первого начальника отдела и учителя полковника Самсонова. Циник был невероятный. Возможно, только благодаря этому ушёл на пенсию в полном физическом и умственном здравии. Первое самостоятельное задание, которое получил от него Гаврилов, к прямым служебным обязанностям отношения не имело. Нужно было пройти в Елисеевский гастроном и кровь из носа добыть 20 коробок конфет, по одной на каждого опера в отделе. Гаврилов шёл по тогда ещё не переименованной улице Горького, запруженной толпой, лихорадочно скупающей всё подряд. До очередной годовщины Великого Октября оставалось 5 дней, и вспоминал всё, чему его ещё недавно учили в высшей школе КГБ. Подобная ситуация чекистская наука не предусматривала, но Самсонову на это было глубоко наплевать. Он пообещал за невыполнение распоряжения сослать Лапохухова опера набираться жизненного, а не книжного опыта в дыру, где из торговых точек есть только провнявшаяся селёдка и хозяйственное мыло с Эльма. Угрозу эту исполнить было проще просто. Гаврилов был взят в отдел с испытательным сроком, стоило только написать в характеристике «не способен к оперативной работе» и на карьере можно было ставить крест. Гаврилов потолкался у прилавков и обречённо вздохнул. Хрущевский коммунизм так и не наступил, а Брежневский развитой социализм уже приказал долго жить. Страна жила в царстве тотального дефицита, о котором классики марксизма-ленинизма почему-то в своих собраниях сочинений не написали ни строчки. А было бы неплохо у них узнать, по какой-то политэкономической теории полагается использовать склад магазина под хранилище этого самого дефицита. Задавать глупые вопросы было некому. Все красные от возбуждения, съезжающих на глаза шапках, приступом брали отделы, в которые что-то выбросили. Гаврилов собрал все остатки мужества, с трудом протиснулся к служебному входу. Он сделал строгое лицо и сунул под нос первому попавшемуся в коридорном полумраке красные корочки удостоверения. Грузчик от неожиданности дрогнул испытым лицом, потом, приглядевшись по лучи к золотому тиснению буковок, махнул рукой куда-то в темноту и просипел. «Это не ко мне, это к Зои Ивановне», и поволок дальше свиную тушу, тащил прямо по грязному, как асфальт улицы Горького полу. Зои Ивановна, которую, побродив по коридорам, наконец нашёл Гаврилов, оказалась знойной женщиной бальзаковского возраста. Он так и не вошёл в её кабинет, держа в вытянутой руке удостоверение. Она лишь кивнула высоким блондинистым начёсом и продолжила крыть матом двух понуро повесившихся голов здоровяков, судя по перемазанным кровью халатам мясников. Так, красавчик, тебе чего? спросила она, переводя дух после особо ветиеватой фразы. Организуйте 20 короба косарти, как мог твёрдо сказал Гаврила. Зоя Ивановна неожиданно заржала, как любимый конь Будёнова перед парадом, и напрочь заглушила авторевших её мясников. После этого она долго вытирала слёзы и ещё дольше восстанавливала макияж, для чего завалила стол разномастными коробочками французской косметики. "Ну ты дала, красавчик". Она тяжело вздохнула, а чьи огромные груди угрожающе приподнялись над краем декольте. Так и впрок недолго. Юрка Николин, что ли, прислал. Сказать, что прислал полковник Самсонов, начало вызывать новый приступ истерического гогота. Это Гаврилов уже понял. Пару слов э, с глазу на глаз Он замялся и добавил, если можно. Зоя Ивановна как-то странно на него посмотрела и одним кивком головы услала мясников вон. Достала из небрежно надорванной пачки Мальбора сигарету, прикорила от пьезозажигалки и медленно выдохнула дым через свёрнутый трубочкой губы прямо на Гаврилова. «Я тебе, красавчик, сейчас всё организую», нехорошо усмехнувшись, сказала она. «Прямо отсюда поедешь служить? Куда тебя послать-то? Худой же, на севере того и гляди концы отдашь». Ай, пусть сами решают. Она потянулась к трубке. Что ты я не разглядела, ты из чих соколиков будешь? Зоя Ивановна, вы не так поняли. Горилова по спине скользнула холодная капелька. Ты что, вчера родился? Задохнулась от возмущения Зоя Ивановна. Ты куда вломился, молокосос? Ты в Елисеев г-же Ивановне вломился. Да тебе ещё лет 10 в продмаге Малаховке отовариваться положено. Сюда люди с лампасами без стука не входят, а ты архарович. С ксивой своей наперевес. «Нет, таких лечить надо, всё, звоню». Она сняла трубку, ткнула в диск густо накрашенным ногтем. Спустя много лет Гаврилов не мог понять, какая сила подрубила его под коленки и опрокинула на пол. И куда вдруг испарился воспитанный в вышке гонор от принадлежности к элитинации, как втолковывал им начальник курса. «Зуя Ивановна», – прошептал он, едва сдерживая слёзы. Та с минуту смотрела на стоящего перед ней на коленях Гаврилова. Потом мне хотя положила трубку и вздохнула. И что мне с тобой, красавчик, делать? Шеф послал, да? Ага, Кинул говорил, а сообразил, что самое страшное уже позади. Сука, у тебя шеф. Давай, и мы его куда-нибудь пошлём. Глаза Зои Ивановны вспыхнули огнём оскорблённого чувства материнства. А ведь пошлёт же, стерва. Один звонок, и сам сам его вловит китайских шпионов где-нибудь в Благовещенске. Подумал Гаврилов и отчаянно замотал головой. Как хочешь, Я думала ты умнее. Зоя Ивановна сразу же потеряла к нему всякий интерес. Что-то быстро черкнула на клочке бумаги. Отнесёшь в третий цех 30 коробок, деньги в кассу. Третий цех оказался полуподвалом, доверху забитым картонными коробками. Гавриловна, припряв всё знание английского, но большей части надписей разобрать не смог. Какие брать-то будешь? спросила кладовщица, перехватив ошараливый взгляд Гаврилова, блуждающий по штабелям коробок. Самой лучшей, нашёлся Гаврилов. Второй урок последовал сразу же после ноябрьских праздников. Взяли малохольного скрипача в резидентта. Арест был давно согласован. Парень продолжал пиликать в филармонии и травить антисоветчину на кухне и не ведал, что только высшие политические соображения, не давать повода вражеской пропаганде очернить светлый праздник советского народа, позволили ему посидеть с друзьями за праздничным столом. Самсонов, лично руководивший обыском и проведший первый допрос, вызвал Гаврилова и сказал: "Смачно, как грузчик после трудового подвига, растягивая папиросу. Молодой, спать тебе ещё рано. В связи клиента в Лефортово". Именно в этот вечер Гаврилов испытал тот высший пик блаженства, когда на одном вдохе познаёшь все тайны бытия. Даже первый опыт узнавания и наслаждения женским телом не шёл ни в какое сравнение. Чувство было намного острее, пьянило своей запредельностью. Всю дорогу он поглядывал в зеркало на зажатого между двумя операми скрипача. При аресте и на допросе он ещё более-менее держался, а тут расклеивался с каждой минуты. Гаврилов ждал, что вот-вот из чёрных на выкате глаз брызнут слёзы. Но скрипач только кусал губы. А когда вздрогнули железные ворота Лефортовской тюрьмы и медленно поползли в сторону, открывая проезд машине, Гаврилов как по наитию развернулся на переднем сидении и заглянул в лицо скрипача. и ошалел. Оно медленно наливалось мертвенной бледностью. Это уже была маска, на которой ещё жили глаза, и тонко-тонко, как у птинца, дрожали веки. Не было избалованного поклонницами скрипача, не было любимца семьи и дежурного острека десендских сиделок. Был труп с окастеневшим лицом. Прошлое для него уже умерло, а будущего не будет никогда. Нет ада и врат ведущих в него, нет бездны и гиены огненной. Выдумали это всё те, перед кем распахивали железные ворота темниц, лишь им, умершим на пороге и до конца земных дней так и не воскресшим, плеская молва, обезонанна страшными сказаниями о баде. Только так никто и не понял этих мёртвых пророков. Ад он всегда рядом, и врата его всегда открыты. Мысль, ворвавшаяся в сознание, была настолько чуждой Гаврилову, что он невольно вздрогнул. И вслед за этим знанием, обжегшим его мозг, откуда-то изнутри поднялась тёплая, вязкая волна удовольствия. Гаврилов рефлекторно сжал колени, вдруг захотелось рассмеяться, плюнуть в это мёртвое лицо. Он не знал, откуда это в нём, еле сдержался. Отвернулся, развалился в кресле и закрыл глаза, пьяный от неведомого ранее чувства превосходства над удинженным до последней черты человеком. «Самое странное, что Самсонов в тот вечер не ушёл домой», – дождался Гаврилова. Полуха выслушав доклад, он молча кивнул на свободный стул, достал из-под стола почетную бутылку коньяка. Гаврилов испуганно оглянулся на дверь. В коридорах управления было непривычно тихо. В кабинете горела только настольная лампа, освещая угол стола с одиноко белеющим листом бумаги. "Сядь, молодой, не дёргайся". Самсонов небрежно плеснул коньяк в стаканы, повозился в ящике и выложил на стол коробку асрти, тех самых, через унижение добытых Гавриловым. По твоему очумелому виду я понял, что урок пошёл впрок. Так? Гаврилов кинул. Я подписал твою характеристику. Работать ты у нас будешь. Больших звёзд не гарантирую, но работать ты сможешь. Он медленно высосал из стакана коричневую влагу, бросил в рот конфету. Скажи честно, сладко было? Да, кинул Гаврилов, сразу же поняв, какую невыносимую сладость имеет в виду Самсонов. То-то, салага. Теперь я за тебя спокоен. Теперь ты дважды прирытый, как щенок, хохотнул Самсон, освернув хитрыми кабанячьими глазками. По красному адутловатому лицу было ясно, что половину бутылки он высосал в гордом одиночестве. Можно тебе и на хут убрать, не боясь, что подцепишь какую-нибудь заразу. Он бросил в рот ещё одну конфетку. Жаль, что тебе для первого раза попался этот консерваторский педрила, а не замминистра хотя бы. Вот тогда бы ты ещё лучше понял, что от всесильной Зои Иваны до дерьма лагерного лишь один шаг. Он со значением посмотрел на притихшего Гаврилова. Они жизнь превратили в сплошной праздник. Но праздник, заметь, как ни крути, всегда на нашей улице, на Лубянке. Кстати, с праздником тебя, Гаврилов. Он чокнул со своим пустым стаканом с ещё полным Гавриловским. С днём рождения, опер! Самсонов оказался прав. Через 7 лет Гаврилов со злораством прочитал о Бористе директоре Елисеевского гастронома. Андрупов, придя наконец к власти, как капитан на тонущем судне для наведения элементарного порядка, приказал показательно вздернуть нареи первого попавшегося. Директора по долю люка не толпы приговорили к расстрелу. И вообще, недолго Андруповское правление Гаврилов вспоминал как непрекращающийся праздник. Один вид красных курочек валил на колени любого. Неприкасаемое Гаврилов был так поглощён воспоминаниями, что едва успел среагировать на подрезавшую его машину тупорылый Ford. Красные габариты были у самого бампера, когда он успел вырулить вправо, спугнув маршрутное такси. Сзади кто-то оченно засигналил, и Гаврилов до отказа вдавил педаль в пол, стараясь побыстрее уйти от опасного места. Можайское шоссе в этот вечерний час было запружено машинами, хлещущими друг друга по бокам холодной жижи, вылетающей из-под колес. Так, на полной скорости, время от времени ныряя в крайний левый ряд, он пролетел ярко освещенные окна китайского ресторанчика, где обычно стояла машина ГАИ, едва расслышав тремя лицейского свистка. Послушно принял к обочине и даже вежливо сдал задом, подруливая прямо к насупившемуся ГАИшнику. Дел было на одну минуту. Он уже достал из нагрудного кармана удостоверение внештатного сотрудника службы, ещё раз вспомянув барскую щедрость Подсидерцева. Машинально отметил, что он не единственный, кого тормознули ГАИшники. Вдоль обочины выстроились ещё три машины: две иномарки и жёлтый газовский фургон. Водители, переминаясь с ноги на ногу, в меру таланта и опыта разыгрывали сценку. "Да не виноват я, товарищ сержант". Гарилов приспустил стекло, но выходить из машины не стал. Знал, что это пришедший из-за границы мода доводит гаишников до белого каления, но с таким удостоверением можно ничего не бояться. Гаишник поправил на груди белый ремень и подошёл к машине. Старшина Петренко Он небрежно козырнул. Выражение его лица, красного от холодного ветра, ничего хорошего не обещало. Гаврила отметил, какие невыразительные у него глаза, как две светлые пуговицы. Документы, пожалуйста. Я спешу, старшина, Гаврила высунул в окно полураскрытое удостоверение. А это что у вас там? старшина указал жезлом в салон. Где? Гаврила вневольно повернул голову. Старшина толкнул жезлом ему в плечо. Гаврилов вздрогнул всем телом, до хруста закинув голову, но крик не получилась. Из горла с кашлем вылетели белые хлопья пены. Гаишник распахнул дверь, перевалил Гаврилова на соседнее сиденье и сам сел за руль. Сзади дружно захлопали двери машин, и гаишники и водители занимали свои места. Он пришёл в себя от нестерпимого жжения в левой руке. Первое, что увидел, были глаза, напрочь лишённые какого-либо выражения, словно два стальных шарика. Гаврилов рванулся, но тут же застонал от боли. "Сиди спокойно. От электрошока ещё никто не умирал", спокойно сказал тот, кого Гаврилов запомнил в форме старшины Гей. Гаврилов осмотрелся. Неизвестно, как он оказался внутри фургона и намертво прикрученным кожаными ремнями к креслу. В кресле напротив сидел, успевший переодеться в чёрные джинсы и свитер старшина. В фургоне ещё кто-то был, но Гаврилов разглядеть не смог. Мощный фонарь бил прямо в лицо. На банальных беспредельщиков похитителей похоже не было. Да и сняли его профессионально. Странно, но удостоверение не произвело на них никакого впечатления. Даже очень странно. Кручек сивой в России просто не существовало. Эй, отмороженные, а вам не кажется, что вы нашли приключение на свою задницу? Гаврила пошевелил кистями рук, пытаясь ослабить ремни. За меня же отвечать придётся. Старшина с минуту молча разглядывал Гаврилова, потом резко выбросил руку. Острый, твёрдый как гвоздь палец впился в мякоть под правой ключицы. Гаврилов изогнулся от боли, кто-то стоявший за спиной широкой ладонью закрыл ему рот. Старшина опасной бритвой вспорол рука в гавриловской куртке до самого локтя. Гаврилов вытаращил глаза, пытаясь разглядеть, что будет дальше. Тонко пискнул, когда лезвие, вспоров рубашку, холодом царапнуло по коже. Из-за спины свесилась рука со шприцом. Гаврилов, что было сил, уперся ногами в пол, выгнулся дугой. Старшина небрежно откнул его кулаком в живот. Гаврилов с ипно выдохнул и согнулся от боли. Насколько позволяли ремни. Прямо перед глазами увидел шприц, воткнувшийся остальным жалом в вену. В стеклянном цилиндрике бурые водоворотики крови смешивались с прозрачной жидкостью. Укол старшина делал профессионально. С ума сошли гады, прошептал Гаврилов. Рука сортова убрали, но кричать он не рискнул. Старшина передал кому-то в темноту использованный шприц, достал из кармана часы на цепочке, щёлкнул крышкой. «У тебя есть две минуты подумать». Голос у него был такой же невыразительный, как и глаза. «Потом начнёт действовать препарат и станет больно. Очень больно. Почувствуешь, как от жара плавятся нервы и мышцы отслаиваются от костей. Будешь врать или в молчанку играть, введу ещё дозу». «Что вам надо, сволочи?» Гаврилов уже почувствовал первый удар жара. Показываясь кровь превратилась в кипяток, и сердце теперь гонит по венам обжигающие струи. Всё под сидерцеви, Самвели Сигуа, Максимове и Журавлёве, как автомат произнё старшина, уставившись своими стальными глазами в мокрое от пота лицо Гаврилова. А тот оказался рядом слишком неожиданно. Не было мучительного ожидания, бессонницы, требовательного звонка в дверь. Не было медленно распахивающихся створок в орут. Он ещё не умер. Ещё отчётливо помнил жизнь, но уже необратимо проваливался в бездну. И гиена огненная, растекаясь по винам, уже жгла изнутри взмокшие от боли и страха тело. Конец. Это не проверка под сидерцево, это чужие. Долго выжидали, а наоборот взяли в самом конце. Ежичок они в машину сунули, они, а не они под сидерцево. Суки, вывернуженая изнанку на своего добьются. Гаврила прислушался к себе и вдруг понял, что можно не играть в героя. Не силы, ни желания сопротивляться не было. Он уже сломался, его сделали. По ожившим глазам старшины, смотревшим теперь с нескрываемым интересом, понял, что сейчас его собственное лицо мертвеет, как у того скрепоча перед воротами Лефортова. Он знал, что по его заострившемуся лицу, уже ставшему безжизненной маской, крупными градинами текут слёзы, смешиваясь с липким потом. Живут свело от спазма. Говорило, машинально сдвинул колени, не удержался. Да я не хотел сдерживаться, и тонко по бабье завыл.